Глава 25. Этери. Даринка посапывает в автокресле, пока Лев ловко маневрирует среди машин. Крепко сжимает руль и, кажется, челюсти. Во всяком случае, его лицо выглядит напряженным и суровым. И о чем он снова думает? О визите Аверина или... Его телефон вздрагивает и разрывает тишину салона трелью звонка. Лев тихонько чертыхается и отвечает. — Да, Тина. Да, я. В общем, я сегодня взял выходной и провожу день с дочерью. Что ты хотела? А теперь, похоже, настал мой час напрягаться и ревновать. Хотя нет. Мы же вроде обсудили, что Самойлов не интересует меня. Он чужой мужчина, чужой жених и... и отец моей девочки. Выходит, не чужой? Не может им быть. Внутри щемит, а хорошее настроение улетучивается в черную воронку обиды и непонимания. Как я смогу быть рядом и видеть его счастливую жизнь? Почему-то в мыслях нет Красавец и успешный бизнесмен, человек, которому я не безразлична, он совсем не интересен мне. Отворачиваюсь в окно, наблюдая, как с верхушек деревьев слетают крупные белые снежинки. Так и что-то слетает с моего сердца. Возможно, налет прошлых отношений, обид, неуверенности. Оно хочет любить. Очищается от ненужной шелухи и требовательно пульсирует. Кажется, по щеке катится невольная слеза. «Почему так, а? Я хочу любить...» И быть любимой им. Все-таки им, сидящим рядом мужчиной, суровым, закрытым, недружелюбным, откровение врывается в душу, как снежная буря. Он меня пугает и влечет, манит, как огонек в ночи или маяк в море, а я, как наивная осоль когда-то предложившая себя и получившая отказ. На что я надеюсь? О чем думаю, согласившись на добровольную муку, видеть его каждый день? Видеть другую женщину рядом с ним? Черт, неужели влюбилась? Да, зайка, я тоже очень скучаю. Его хриплый голос Обращенный к другой женщине, режет сердце на мелкие кусочки. Измельчает фарш, я ведь только хотела видеться с дочерью, и больше ничего, только это, а не Самойлова. — И я хочу. — Так ты решила приехать? — Хорошо, я как раз вечером свободен. «До встречи!» Лев завершает разговор. Любовно кладет смартфон на полку между сидений и, наконец, поворачивает голову ко мне. «Три?» «Да, ой!» Смахиваю слезы, льющиеся по лицу. И как я их не заметила. Ри, что что-то случилось? Почему ты плачешь?» Ты о чем-то вспомнила или. Просто нога разболелась. Знаешь, такое чувство, как будто жжет. В груди жжет. Пылает огнем. Но если ты узнаешь об этом, обязательно прогонишь. Не допустишь, чтобы я помешала твоей личной жизни. Посчитаешь мошенницей отвечаю мысленно. — Все-таки растяжение связок. Приедем домой, я наложу тебе тугую повязку. — Спасибо, — отвечаю хрипло и, что есть силы, сжимаю шарф, чтобы не расплакаться еще больше. Лев паркуется во дворе и вынимает спящую малышку из кресла. Просит меня ждать его возвращения, не разрешая идти самой. Вздыхаю, наблюдая, как его сильная высокая фигура скрывается между заснеженных деревьев. Растираю лицо, пытаясь привести себя в чувство. Вот же размазняю. Мужику плевать на меня, а я слезы лью из-за него. И мне плевать. Пусть нежится сегодня ночью со своей Тиной, а я Адама оставлю ночевать. «Вот и я», — вздыхает Лев, распахивая пассажирскую дверь. «Даринка даже не проснулась, представляешь? Я ее раздел и уложил на кровать. Думаю, еще полчаса проспит. Иди ко мне». «Что?» спохватываюсь от его неожиданного предложения. Цепляйся за мою шею, понесу тебя три. Придется тебе потерпеть мое близкое присутствие. И тебе, мое. Бросаю сухо и тянусь к нему руками. Обнимаю сильные плечи и вдыхаю запах. Снежинки на его воротнике тают под моими горячими ладонями. Лев оставляет мою реплику без ответа, подхватывает меня, как пушинку, и уверенно несет в дом, прямо как охотник с добычей. — Давай-ка я тебя раздену. Недвусмысленно звучит его голос. Лев осторожно спускает меня на пол, и помогает снять куртку. Щеки затапливает румянец, когда его пальцы проворно справляются с молнией куртки, разматывают шарф, он присаживается и помогает мне разуться. — Спасибо, пожалуй, я смогу дойти до гостиной, — выпаливаю, желая прервать. Это сущее безобразие. — Закажу суши. Три. — спохватывается лев. — Ко мне ночью приедет Тина. Если хочешь, можешь забрать Дарину, ночевать себе в домик. Как тебе идея? — Да, ну ладно. Вообще-то, Адам хотел у меня остаться. Извини, лев. Наверное, я должна была сначала обсудить... «Условия моего проживания... Я совсем об этом не подумала. Ты ведь можешь быть против и...» «Мне все равно», — сухо бросает он. «Надеюсь, Аверин не станет курить или разжигать в моем доме костры?» Сжимая челюсти, выдавливает лев. «Меня беспокоит лишь сохранность имущества. Только это». «Ладно». «Я так и подумала, что ты не обратишь внимания на такую мелочь. С достоинством произношу я. Но сегодня, так и быть, позволю тебе насладиться любимой женщиной сполна. Заберу Дарину. Мы с Адамом наверстаем упущенную возможность побыть вместе чуть позже». «Не сомневаюсь в оверении», — цедит лев, — и спешно уходит в кухню. «Я могу что-то вам приготовить?» бросаю ему в спину. «Вот же дура!» «Накрыть стол, украсить его свечами и разложить красивую посуду. Ты можешь заказать вино и...» «Оставь это, Ири. «Тина приедет не ужинать. Ты же все понимаешь?» — Угу! — бормочу, ковыляя в комнату.